Глава 191. Джао Ян действительно являлся могущественным святым духа и обладал прекрасной чувствительностью. Когда он увидел спокойные, но ледяные глаза Юйхао, он понял, что выпущенный им ранее рев подействовал на него лишь ненадолго. Кроме того, его чувство опасности также забило тревогу. Не задумываясь, Он использовал свой самый сильный духовный навык. Его черное седьмое духовное кольцо внезапно зажглось. Когда духовные глаза Юйхао выпустили духовный разряд, слившийся с пурпурно-золотым светом фиолетовых демонических глаз, размер тела Джауяня снова увеличился. Он достиг почти пяти метров в высоту, и яркий золотой мех покрыл все его тело. Помимо его лица, которое все еще оставалось в основном человеческим, остальная часть его тела превратилась в огромного медведя. Да, это была трансформация, получаемая мастерами духа после обретения семи колец. А также это была разделительная черта между мастерами духа промежуточного уровня и мастерами духа продвинутого уровня – истинное тело боевого духа. Когда мастер духа достигал совершенствования семью кольцами, его боевой дух изменялся независимо от возраста его духовных колец. Их боевые духи, по сути, сливались с их собственными телами и теперь могли высвобождать истинное тело боевого духа. Как только его истинное тело боевого духа будет активировано, все тело мастера духа примет форму боевого духа, и его сила взлетит ввысь. Изначальная сила их духовных навыков может даже удвоиться. Духовному инженеру будет очень трудно победить мастера духа, достигшего уровня Святого Духа, если у него не будет специальных духовных инструментов. Боевой дух Джао Яня отразил половину эффекта духовного разряда. Его голова лишь слегка качнулась назад, и он вернулся в сознание после краткого момента замешательства. Будь то его тело или его ментальная сила, они значительно усилились вместе с его боевым духом. Тем не менее, его атака ладонью все же поразила лишь воздух из-за духовного разряда Юйхао. Юйхао был не единственным, кто сражался. Пара ослепительных голубовато-золотых крыльев распахнулась позади Юйхао и оттащила его назад. Он отступил на 5 метров и избежал атаки своего противника. Взгляд Ейхау был холодным, но спокойным. Это был первый раз, когда он сражался против святого духа и истинного тела боевого духа. К тому же сейчас была критическая ситуация. Однако он не беспокоился, скорее он был взволнован. Он совершенствовался, не покладая рук, чтобы бросать вызов своим пределам и сражаться с сильными противниками. Если бы он был один, ему никак бы не удалось победить Святого Духа с Семью Кольцами, независимо от того, насколько сильны его парные боевые духи и какими духовными инструментами он обладал. Однако сейчас с ним был Ван Дун. Йойхау крикнул. «Уйди в сторону! Дзуй-дзы! Отойди!» Пока он говорил, его глаза засияли ярким золотым светом. Пара рук также обернулась вокруг его талии. Очередная шокирующая сцена появилась снова. Голубовато-золотые крылья сложились перед ним, и золотой свет, излучаемый Юй хао, стал еще ярче. Золотая дорога посреди испепеляющего блеска была высвобождена вновь. Синий, фиолетовый и золотой трехцветный свет превратился в уникальный лучик света. Этот луч света появился на пути, который Джауянь должен был пересечь. Даже Святой Духа не мог избежать этой атаки, поскольку Юйхао обладал своим духовным обнаружением, чтобы предсказать его действия. Пугающий аспект Золотого Пути заключался не в его атакующей силе, а в способности запечатывать духовные навыки. «Ты использовал свое истинное тело боевого духа? Тогда я запечатаю его!» Святой Духа был намного слабее без своего истинного тела боевого духа. Сияющее золотое тело Джауяня было охвачено золотой дорогой. Он почувствовал лишь волну обжигающего тепла, распространяющуюся по всему его телу. Когда Юйхао и Ван объединились, чтобы сразиться с Дзиндзияни и Дзиндзюченем, они использовали свою золотую дорогу не в полную силу. В конце концов, Это был всего лишь спарринг. Прямо сейчас Джао Янь был первым, кто испытал полную версию золотой дороги после того, как способности Юйхао и Вандуна увеличились. Перед всеми мгновенно образовалась удивительная сцена. Темп Джао Яня значительно снизился, и золотые волоски на его теле таяли с пугающей скоростью. Золотой свет, который сиял от его тела, также стал намного ярче. Юйхао глубоко вздохнул. После этой череды сражений он также был сильно истощен. Однако он не собирался отдыхать в этот момент. Если Джауяню позволить полностью раскрыть свои способности, все на вершине горы просто помрут. «Вандун, теперь все в твоих руках!» «Понял!» После того, как они высвободили Золотую Дорогу, они поменялись местами. Юйхао потянул руку Вандуна, и Вандун отцепился от его спины. Юйхао поднял правую руку, чтобы направить движение Вандуна. Вандун совершил эффектное танцевальное движение. Он развернулся на 180 градусов на одной ноге. Вандун мгновенно переместился из-за спины Юйхао на место перед ним. Вокруг их тел снова вспыхнули бесчисленные полосы света. Огни ослепляюще сияли во все стороны, и никто не смел смотреть на них прямо. Время, казалось, остановилось в этот самый момент. Голубовато-золотые крылья начали быстро расширяться. В мгновение ока они уже стали в два раза больше их первоначального размера. У сияющей богини-бабочек изначально были только передние и задние крылья. Однако теперь появилась дополнительная изумрудная средняя пара крыльев. Они были гладкими, яркими и полупрозрачными. Из них излучалась плотная аура жизни, сущность которой состояла из света и воды. Эта аура жизни дополняла ауру света. Ослепительные крылья бабочки широко распахнулись. Трехцветный свет, казалось, теперь засиял новыми красками. На крыльях, казалось, находилось бесчисленное количество капель воды, отражающих свет. Когда свет засиял, слои морозного тумана были выпущены из ног фигуры, подчеркивая элегантность ее стройной фигуры. Когда мороз разлетелся, ее окружение, казалось, превратилось в мир льда и снега. Леденящий холод также спровоцировал шокирующие изменения в объединенном теле Вандуна и Юйхао. Высокая, стройная фигура появилась в трехцветном свете. Это была девушка, молодая девушка, которая, казалось, уже повзрослела. Она была выше 1 метра и 80 сантиметров. Ее стройная фигура также была очень заманчивой. У нее были длинные розовато-голубые волосы, не спадающие до самых ног, но ее глаза были ярко-золотыми. Даже слово «идеальное» было недостаточно, чтобы описать ее очаровательную фигуру. Ее восхитительная красота затмила всех присутствующих женщин. Каждая полоса света дополняла каждую кривую ее тела. Никто не мог описать, что они чувствовали, когда впервые увидели ее. Тем не менее, все внимание было привлечено к ней, как только она появилась. Она двинулась в следующий момент. Ее стройная фигура поднялась в воздух, а ее трехцветные крылья порхали, чтобы поднять ее вверх. Густой ледяной туман распространялся от ее ног, превращаясь в потоки, которые окружали ее тело, пока не поднимались вверх. Луч солнечного света упал с неба и тут же выстрелил прямо в нее. Золотой ореол послужил облачением для рождения богини посреди света. Она танцевала в воздухе. Каждый ее шаг был нежным и совершенным. Ее очаровательный вид был наполнен искрой жизни и надежды. Ее крылья являлись идеальным украшением. Когда она впитывала тепло света, она танцевала под облачением света. Она танцевала одна в ледяном тумане — перед лицом пугающего свирепого золотого медведя. Ее трехцветные крылья расправились и складывались, подчеркивая ее элегантность. На ее лбу появилась едва заметная золотая руна. Однако никто не мог увидеть этого, поскольку она танцевала все быстрее и быстрее. Поблескивая, золотая руна излучала нежное сияние. Интенсивные колебания ментальной энергии заставили ее войти в волшебное состояние. Верно, это был последний навык слияния боевых духов Юйхау и Вандуна – одинокий танец посреди мороза облачение света. Дева, образованная облачением света, была такой же, что и во время турнира духовных дуэлей передовых Академий континента. Все были ошеломлены, когда стали свидетелями ее восхитительной красоты. Дзуйдзи всегда была очень уверена в своей внешности, однако в этот момент она невольно опустила голову. Она чувствовала, что несколько уступает. Юйхау хотел назвать эту деву богиней света. Ее красота была просто безупречна. Ее волосы не растрепывались на ветру, а ее розовато-голубые глаза испускали нежнейший свет. Ее белоснежная кожа, которая была облачена в свет, выглядела очень привлекательной, и в то же время она обладала парой ослепительных крыльев позади нее. Джао Янь изо всех сил пытался выбежать из золотой дороги и смог сохранить свое истинное тело боевого духа. Но даже он был ошеломлен, когда увидел ее. Если бы Юйхао не использовал столько умений через свой глаз судьбы и имел достаточное количество духовной силы, его лучшим выбором было бы использовать пылающий посреди мороза молот небесного императора после того, как Джау янь подвергся воздействию золотой дороги. Тем не менее, его энергия была истощена, и он больше не мог лично поддерживать использование еще одного навыка слияния. Вот почему он передал поводья Вандуну. Это был второй раз, когда они высвобождали облачение света. Йойхау был поражен еще больше, чем в первый раз. Несмотря на то, что он слился с Вандуном в этом навыке слияния, он все еще мог все отчетливо рассмотреть. Богиня света слегка пошевелила ногами, прежде чем она достигла Джаояня. Яня. В этот момент... Разум Джауяня был совершенно ясен. Он вздохнул в своем сердце и даже испытал искушение покланяться ей. Тем не менее, он мог лишь отбросить все это подальше ради собственного выживания. Он яростно взревел, и его огромная, похожая на медвежью ладонь, махнула в сторону богини света. Богиня Света улыбнулась и подняла свой тоненький и нежный указательный палец, чтобы встретить огромную лапу свирепого золотого медведя, диаметром превышающую мужское бедро. «Нет!» Духовные инженеры на вершине горы и солдаты, стремящиеся подняться в гору, все закричали одновременно. «Никто из них не хотел, чтобы настолько совершенная богиня погибла вот так!» Даже медвежья лапа Джау Яня слегка замедлилась. Тем не менее, он все же ударил с полной силой. Если он не убьет Юйхау и Вандуна, тогда он умрет сам. В тот момент, когда огромная медвежья лапа и тонкий палец соприкоснулись, указательный палец богини света внезапно приобрел странный цвет. Он все еще был золотым, но теперь он стал несколько прозрачным. Вся ее правая рука, казалось, внезапно стала золотым кристаллом. Это была настолько красивая сцена, что она даже удушала тех, кто наблюдал за ней. Этому кристаллическому пальцу удалось противостоять огромной медвежьей лапе. Кровь хлынула из задней части медвежьей лапы. Джауянь закричал от боли. Кристаллический палец проделал дырку в центре его ладони. Богиня Света махнула своим левым крылом и яростно ударила свирепого золотого медведя по талии. Он отшатнулся на несколько шагов в сторону после удара, и на его талии образовалась рана шириной в три фута и глубиной несколько дюймов. Правая рука богини Света была чрезвычайно могущественной. Ее палец нес в себе духовное умение сломанного дьявола Света кости правой руки Вандуна вся сила навыка была сосредоточена в одной лишь точке. После усиления от облачного света этот разрушительный палец являлся самым сильным ударом, который Ван Дун был способен нанести со своими текущими способностями. Джауянь попал в большую беду, попытавшись противостоять этой атаке. Когда крыло богини света ударило Джауяня Яня в бок, Из ее тела вырвался туман золотого света, охвативший Джао Яня. Произошло нечто странное. Кровь, которая текла из ладони Джао Яня, казалось, замерзла и с глухим стуком упала на землю. Тело Джао Яня также стало жестким. Казалось, что его тело покрылось слоем иния. После этого богиня света махнула своей левой рукой. Ее левая рука также была золотой, но свечение от нее отличалось от того прозрачного золотого сияния, испускаемого ею правой рукой. Оно напоминало пылающие золотые вспышки, но эти золотые вспышки были леденящих холодными. Туман золотого света являлся продуктом духовной силы Вандуна и домена нескончаемого льда Юйхау. Он объединял силу света и предельного льда. Ее левая рука являлась слиянием золотой кости левой руки Вандуна и клешневого захвата ледяной императрицы Юйхау. Казалось, что этот плавный удар ладони, но на самом деле это был сильнейший удар богини света после того, как способности дуэта улучшились. Огромная боль заставила глаза свирепого медведя покраснеть. Он обернулся, и его тело засияло ярким золотым светом. Его шестое духовное кольцо вдруг вспыхнуло, и гигантская проекция исполинского медведя мгновенно появилась за его спиной. Эта гигантская проекция рванула вперед, и его левая рука снова удвоилась в размере. В то же время его мех стал темно-золотым. Это был сильнейший атакующий навык Джауяня — темно-золотая жуткая ладонь. Эта ладонь полагалась на частичку родословной темно-золотого жуткого медведя-когтя в крови свирепого золотого медведя. Поскольку эта атака использовалась в состоянии истинного тела боевого духа, она также являлась его самым разрушительным навыком. Золотые вспышки уже разгорелись на полную. Аура богини света снова изменилась. Абсолютное доминирование превратило ее святость в превосходство, словно она являлась королевой, королевой, которая пренебрегала миром смертных. Все ее тело стало иллюзорным в этот момент. Лишь золотые вспышки на ее левой руке по-прежнему оставались такими же яркими и ослепительными, как и прежде. В этот момент все, все, кто наблюдал за этим боем, молились в своих сердцах. Они молились за благополучие богини в своих сердцах. Никто не хотел, чтобы Джауянь победил ее. Как только обе стороны собирались столкнуться, правая рука Джауяня вдруг взорвалась. Сильная боль мгновенно уменьшила мощь его темно-золотой жуткой ладони. Его правая рука была наполнена аурой предельного льда после того, как она столкнулась со сломанным дьяволом света. Домен нескончаемого льда еще сильнее заморозил его ладонь. Казалось, что Джоуяню, используя свое истинное тело боевого духа, удалось противостоять домену нескончаемого льда. Однако скорость его кровообращения упала на треть от первоначальной. Его движение тоже казалось несколько даже заторможенными. Рана на правой руке также промерзла на несколько дюймов. Все, что являлось льдом, могло быть взорвано техникой ледяного взрыва. Хотя техника ледяного взрыва не объединилась с духовной силой Джауяня, боль все же была ужасающей, когда его ладонь внезапно взорвалась. Воздействие на него было просто огромным. Бум! Темно-золотая жуткая ладонь и левая ладонь богини света столкнулись. Богиня света отлетела назад, словно воздушный змей с нитью. Ее тело все еще находилось в воздухе, но исходящее от нее сияние уже потускнело. В полете ее фигура разделилась на Вандуна и Юйхао, и они рухнули на землю. Они оба истекали кровью, они явно получили очень тяжелые травмы. Юйхао притянул Вандуна перед собой, когда они собирались врезаться в землю, чтобы защитить его своим телом от падения. Он сильно врезался в землю и пропорхал более десяти метров, прежде чем остановиться. Сильная боль охватила все его тело. Он сразу же отключился. «Свирепый золотой медведь тихо стоял на своем месте». Золотые вспышки медленно, но верно распространились по всей его руке, прежде чем они распространились на остальную часть его тела. Когда все его тело было покрыто золотыми вспышками, на вершине горы, казалось, появилось сверкающее золотое солнце. Это золотое солнце сияло чрезвычайно ярко. Все подсознательно закрыли глаза. Они были в замешательстве и не понимали, что происходит. Когда золотые огни наконец потускнели и все вернулось в норму, они поняли, что свирепый золотой медведь исчез. Лишь частички пепла остались позади. Сияющая вспышка, предельный лед, облачение света, абсолютное доминирование. Все закончилось. Смерть Джауяня также означала, что повстанческие войска были абсолютно побеждены. Войска империи Солнца и Луны убивали всех вражеских солдат, пока продвигались к вершине горы. Сдача больше не была вариантом, все они были безжалостно убиты. Возможно, их мотивировала богиня света, но солдаты империи на поле битвы были полны рвения. Да, они рвались, будто им вкололи стимуляторы. Прежде чем они пошли в атаку, их командир проинформировал их, что невеста наследного принца загнана в угол на вершине горы и что они здесь ради ее спасения. Они стали свидетелями битвы между богиней света и свирепым золотым медведем и, наконец, вышли победителями. Не все солдаты знали, кто такая Дзуйдзи. Они думали, что богиня света является невесткой наследного принца. Борьба ради спасения жены наследного принца мотивировала их всех. Даже Юйхау не ожидал, что облачение света сможет так эффективно повысить боевой дух всех солдат. Фигура богини света была глубоко запечатана в сердце каждого солдата. «Юйхао, как ты?» Хотя Вандун также был ранен, его совершенствование было выше, чем у Юйхао. Юйхао высвободил абсолютное доминирование изо всех сил в последнем ударе, истощая всю свою ментальную силу без остатка. Кроме того, Юйхао принял на себя все последствия атаки свирепого золотого медведя. Вот почему Вандун не был серьезно ранен. Свежая кровь текла из носа Юйхао. Все его лицо было крайне бледным, а дыхание очень, очень слабым. Ван Дун сожалел о своей нравности. Если бы не его импульсивность, Юйхао не оказался бы на этом поле боя и не встретил бы такого сильного врага. Когда он поднял Юйхау вверх, его ладони полностью покрылись кровью. Он опустил голову и посмотрел на спину Юйхау. Его глаза мгновенно покраснели. Вся гора была покрыта камнями и была совершенно бесплотной. Земля была чрезвычайно твердой и заполнена камнями разных размеров. Когда они были поражены темно-золотой жуткой ладонью, они уже были измотаны. У них не осталось духовной силы, чтобы использовать какие-либо духовные навыки или активировать какие-либо духовные инструменты для своей защиты. Летательный духовный инструмент на спине Юихао был разрушен мощным ударом и силой трения. Задняя часть его рубашки была покрыта кровью и обломками духовного инструмента. Вся его спина была разодрана камнями, когда он пропорхал землю после падения, оставляя кровавые раны. Он оставил за собой кровавый след шириной в фут. Ван Дун ощущал, будто на его груди лежит тяжелый камень, и душевная боль мешала ему дышать. У него больше не осталось духовной силы, но он изо всех сил старался вливать свою духовную силу в тело Юйхао. Он выдавливал каждую каплю своей духовной силы в Юйхао. Дзуйдзи тоже подбежала в этот момент. Она была намного спокойнее, чем Ван Дун. В конце концов, она уже сталкивалась с подобной ситуацией. Она достала бутылку с лекарством и крикнула вандуну: Дуну «Положи его себе на ноги!» Нет смысла плакать, его спасение сейчас важнее всего. Да. Голос Вандуна уже просто дрожал. Он глубоко вздохнул и стиснул зубы. Он позволил своим слезам скатываться вниз. Сначала он сел на землю, прежде чем осторожно уложить хаос себе на ноги. цзуй передала ему бутылочку с лекарством и сказала. «Я буду очищать его раны» после чего тебе нужно посыпать на них порошок, это поможет остановить кровотечение. Вандун сказал, «Позволь мне очистить его раны». В этот момент он успокоился. По сравнению с Дзуйдзи, он лучше знал Юй Хао. Он знал, что восстановительные способности Юй Хао были очень мощными. Хотя его травмы были критическими, он не находился в реальной опасности. Он не хотел, чтобы кто-то другой обрабатывал раны Юихао, поскольку он не доверял ей. Дзуидзи была в ярости. Ты собираешься спорить со мной по этому поводу? Вандун поднял голову и посмотрел на нее. Он крикнул. Позволь мне это сделать! Дзуидзи была шокирована, когда услышала его. Она была удивлена, что голос Вандуна был более ясным и даже более гармоничным, чем ее собственный. По какой-то причине она все же не продолжала настаивать на своем. Руки Вандуна уже пришли в движение, и его десять пальцев засияли тусклым золотым светом, демонстрируя его большую ловкость. Ему удалось быстро удалить всю грязь со спины Юйхао и зашить его раны, после чего кровотечение было остановлено. Дзуйдзи молчала, открывая лекарственную бутылку и посыпая порошок на раны Юйхао. Между ней и Вандуном было что-то общее. Они оба плакали. Вандуну приходилось несколько раз вытирать слезы рукавами, чтобы его зрение не затуманивалось. Тем не менее, некоторые его слезы все же капали на изувеченное тело Юйхао. Разные сцены проигрывались в их головах. цзуй вспоминала о том, как Юйхао спас ее на горном хребте Цзиянь и как он выглядел, когда готовил мясо. Авандун думал о том, как Юйхао притянул его в свои объятия сразу после того, как закончилось облачение света. Когда они оба упали на землю, глаза Юйхау были полны решимости, несмотря на то, что ему было очень, очень больно. Он сделал все возможное, чтобы помешать им поменяться местами, неся на себе основной удар атаки. Битва закончилась, повстанческие войска были истреблены, Армия империи завершила окружение в центре с горой, на которой находились Юйхао и остальные. Прямо сейчас духовные инженеры продолжали стоять на ногах, хотя все они были очень утомлены. Никто из них даже не сел отдохнуть. Все они смотрели в сторону Юйхао, который был бледен и без сознания лежал там на земле. Они наблюдали за Вандуном, пока он лечил Юйхао. Все они знали, что они погибли бы в сегодняшнем бою, если бы не эти двое. Они стали их благодетелями. Вандун и Дзуйдзи наконец завершили лечение Йхау. Они посмотрели друг другу в глаза и увидели в них облегчение. Дзуйдзи подошла и присела на корточки рядом с Вандуном. Она что-то прошептала ему на ухо. Тело Вандуна тут же напряглось. И он повернул голову, чтобы посмотреть на Дзуидзи. Наконец он решительно кивнул. Дзуидзи закрыла глаза и глубоко вздохнула. Она сказала ⁇ Я понимаю ⁇ Вандун больше не смотрел на нее, но положил руки Юйхау к себе на плечи, прежде чем осторожно поднять его. Когда Юйхау пришел в себя, он обнаружил, что находится в огромной палатке. Он находился в положении лежа, на животе. Затем он увидел красивое спящее лицо со следами от слез рядом с собой. От спины исходила сильная колющая боль, заставившая Юйхау вспомнить все, что произошло ранее. На его лице появилась самоуничтожительная улыбка. «Кого моя спина оскорбила? Почему именно она?» получает такие болезненные раны. Похоже, мне нужно создать что-то для защиты своей спины, когда я в следующий раз буду создавать духовные инструменты». Он закрыл глаза, и битва, произошедшая ранее, снова проигрывалась в его сознании. Вспомнив, что произошло, он вскоре понял, что что-то пошло не так. Им очень повезло, что они победили. После того, как богиня света нанесла последний удар, они полностью потеряли свою боевую силу. Они смогли победить лишь потому, что Джао Я не был с ним знаком. В их навык слияния боевых духов и духовные навыки сыграли очень важную роль в этой битве. Однако они могли бы победить еще и намного легче. Все потому, что помимо того, что Юйхао является мастером духа, Он еще является инженером шестого класса. Однако в этой битве он забыл о своей личности духовного инженера, когда объединился с Вандуном. Он допустил огромную ошибку. Похоже, в душе я все еще считаю себя мастером духа. Ейхау вздохнул. Он также осознал, что ему не хватает способностей для сравнения с мастером духа продвинутого уровня. Йхау всегда верил, что он может бросить вызов Святому Духу с Семью Кольцами, раз уж он способен одолеть Императора Духа с Шестью Кольцами. Однако эта битва стала для него огромнейшим ударом. Он понял, что был высокомерен в последнее время, потому что слишком часто побеждал. Да, он победил большое количество пяти и шести кольцевых мастеров Духа в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Однако они являлись духовными инженерами, а не мастерами духа. Духовные инженеры действительно являются взрывными и разрушительными. Однако слова учителя Ван Яня были очень точными. В будущем сильнейшие мастера духа будут экипированы лучшими духовными инструментами. Это был единственный способ, которым он мог действительно стать сильнее. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны тоже осознавала все это. Вот почему появилась Сяо Хунчень и Мэн Хунчень. Противники более высокого уровня, которых он побеждал, являлись либо духовными инженерами, либо мастерами духа. Сам же он являлся комбинацией мастера духа и духовного инженера, что давало ему преимущество. Чтобы представить это в перспективе, Сможет ли он победить своего самого старшего и третьего старшего, если они будут оснащены лучшими духовными инструментами? «Я лишь предок духа». Юйхау повторил эти слова три раза в своей голове. Пылающее высокомерие в его голове тут же исчезло, а также он начал успокаиваться. Для человека было важно сбалансировать свое психологическое мышление. Это было особенно важно для тех, кто постоянно находится под давлением. С этим он справлялся на отлично. Йойхао был благодарен старейшине Элу. Если бы не он, Йойхао бы не заполучил зловещий поглощающий душу нож, что позволило ему приобрести нож-хранителя жизни и слиться с огромной жизненной силой золота жизни. Иначе даже если бы он и не умер, он уже, по крайней мере, несколько раз лишился бы своей кожи. Сейчас его травмы были не такими серьезными по сравнению с прошлым разом, но они также и не были легкими. Ейхау принял большую часть удара темно-золотой жуткой ладони Джауяня, повредив свои внутренние органы. Последующее столкновение с землей также нанесло довольно серьезные травмы. Прошло некоторое время после окончания битвы, но он все еще чувствовал сильную боль в спине. Однако его меридианы и внутренние органы уже хорошо поправились. Это было эффектом его огромной жизненной силы. Он протянул одну руку и коснулся руки Вандуна. Юйхао медленно взял под контроль свою духовную силу и влил ее в тело Вандуна. Тело Вандуна слегка вздрогнуло, когда их сила Хаудуна начала циркулировать. «Юйхао, ты проснулся?» Вандун поднял голову, но его разум все еще был немного туманным. Юйхао повернул голову, посмотрел на него и сказал. «Я ведь не могу спать вечно, верно? Ты плакал?» «Нет». Вандун уже полностью проснулся и громко ответил. Юйхао засмеялся. «Хорошо, хорошо. Конечно, нет. Ты же все-таки мужчина. Мужчина может истекать кровью, но точно не плакать. Не плачь так много в будущем. Разве ты не знаешь, что я очень живучий? Разве я могу быть так легко убит?» Ван Дун закатил глаза и сказал. «Ты уже в таком жалком состоянии. Чем тут хвастаться? Как ты себя чувствуешь?» Ихао горько рассмеялся, сказав. Разумеется, я чувствую боль. Вандуна отразил свою душевную боль на лице. Почему ты был настолько глуп, чтобы принять весь удар на себя, глупец? И Хаухи хикнул и ответил ему. Я не мог позволить тебе выносить эту боль. Посмотри на свою нежную и деликатную кожу. Посмотри вон на мою. Моя вся старая и толстая по сравнению с твоей. Не волнуйся, я в порядке. «Но ты выглядишь довольно уставшим. Давай займемся циркуляцией нашей силы Хаудуна». «Хорошо». Вандун кивнул и запустил силу Хаудуна, чтобы дополнить циркуляцию духовной силы Юйхао. Ихау сказал, «Так довольно неудобно. Забирайся на кровать». Пока он говорил, он немного отодвинулся в сторону. Тем не менее, он случайно напряг раны на спине, и внезапно его поразила сильная боль. «Не двигайся, я смогу сделать это сам!» Вандун остановил его. Он не слишком много думал и лег рядом с Юйхао. Юйхао лежал на животе, а его голова была повернута в одну сторону. У Вандуна не было иного выбора, кроме как лечь на бок, поскольку места было слишком мало. Он схватил Юйхау за руки и запустил духовную силу. Юйхау внезапно засмеялся. Вандун почувствовал исходящую от него ауру, и на его лице появился тусклый красный оттенок. Что смешного? Юйхау усмехнувшись сказал. Ничего. Я просто подумаю, что это немного странно, что мы вот так вот смотрим друг на друга. Вандун ответил. И, и что странного? «Я даже еще не высмеивал твои маленькие глаза!» Ихау, засмеявшись, сказал, «Я тоже не смотрю свысока на твои длинные ресницы, но они настолько длинные, что собираются коснуться моего лица». «Ты! Паршивец!» Глаза Вандуна расширились, и он был ошеломлен, глядя на Ихао. Вандун не ответил ему, а лишь сказал, «Из-за твоих травм я не стану тебя бить!» Скорее начинай вращать свою духовную силу. Ты уже в таком состоянии все еще продолжаешь шутить. «Я могу общаться с тобой только таким образом», — спокойно сказал Юйхао. Пока он говорил, он закрыл глаза и стал циркулировать свою духовную силу. Вандун тут же скорчил клоунскую гримасу на лице перед тем, как закрыть глаза. Он также стал циркулировать свою духовную силу. Ни один из них не знал, что кто-то тихо наблюдает за ними через щель у входа в палатку. Вандуна и Йхау совершенствовались до поздней ночи. Йихау удалось значительно поправиться благодаря своим шокирующим способностям к восстановлению. Хотя его раны не были полностью исцелены, по крайней мере, он теперь мог хотя бы двигаться. Просто он не мог двигаться слишком резко. Когда он снова увидел Дзуйдзы, Йойхао почувствовал, что она измотана. Она пришла с каке и даже принесла огромную коробку с едой. Восемь блюд, один суп, две тарелки с рисом. Блюда были очень изысканными, и, похоже, их нельзя было состряпать из каши, которая обычно встречалась в армии. — Как твое тело? — спросила цзуй Цзи у Йойхао. По какой-то причине Йойхао отчетливо чувствовал, что она сдерживает свои эмоции. «Казалось, словно какая-то вуаль покрывает ее тело». Ейхау ответил, «Я могу свободно двигаться. Ты все еще думаешь, что с моим телом что-то не так?» На этом 191 глава подошла к концу. Ссылки на Бусти канал и Телеграм-канал оставлю в описании. Не забудь подписаться. До встречи в следующих главах.